Глава двадцать вторая Хотела бы я на следующий день все ночные события воспринимать как дурной сон, но не получалось. Самое ужасное, что при свете дня я схватилась за голову, сообразив, что натворила. Необъяснимая убежденность в том, что в извилии я видела нейтона растаяла с первыми лучами солнца и мне стало дурно от того, что всполошило столько людей из-за банального сна. Собственное поведение ночью казалось недопустимым и глупым. Хорошо, я поставила Харна в известность насчет своих подозрений, но во имя бездны, о чем я думала, призывая тень? Хуже всего, что теперь Харн убежден в необходимости нашей помолвки. Нет, он лишь еще один раз поднял эту тему и не настаивал но я по глазам видела, что идею не оставил и просто дает мне время свыкнуться с ней. Никакие физические нагрузки и марш-броски не избавляли меня от чувства вины перед принцем, ведь я своим неосмотрительным поведением подставила его. Тень больше не объявлялся, шли дни, и отсутствие новостей лишь убеждало в том, что я спутала свои фантазии с действительностью. Моим спасением... Стал Морис. Парнишка привязался ко мне и, как приклеенный, следовал хвостиком по лагерю, желая быть полезным. Мы сблизились. Пусть он был ненамного меня младше, но я воспринимала его покровительственно и старалась лишний раз подкормить. Зачастую одну булочку ели на двоих, так как он отказывался принимать угощение просто так. Мы оба сироты, и я понимала его гордость, вспоминая себя на первых порах знакомства с Харном. Когда все теряешь, и твоя жизнь разрушена, гордость — единственное, что остается. Гордость и чувство собственного достоинства. Морис мало и нехотя рассказывал о себе. Насколько поняла, родители его умерли, а ближайшим родным лишний род оказался не нужен. И он сбежал от родственников, предпочтя сам зарабатывать на жизнь. Иногда его карие глаза смотрели совсем не детским выражением, и казались глазами старика на молодом лице. Я догадывалась, что мальчишке пришлось много пережить за время скитаний, и от этого щемило сердце. Зато он, как никто, умел радоваться жизни. А еще глаза горели, когда рассказывал о тех местах, где уже успел побывать. Я боялась, что однажды Морис сорвется и убежит от нас, отправившись в путешествие. Судя по его многочисленным рассказам, надолго парень в одном месте не задерживался. Мне стало немного спокойнее за Морриса, когда тот случайно попался на глаза магистру Марлоку. — Почему вокруг тебя повышенный магический фон? — О чем вы? — сделал удивленные глаза мальчишка. — Ты бывал на отборах? — прищурившись, разгадал его магистр. — Нет, — смутился парень, опустив голову и заковырял носком ботинка землю. — Но изредка, когда злюсь... В воздухе вспыхивают искры. От этого неожиданного признания я чуть не села на землю. Почему же он молчал? Но теперь стало понятно, отчего, несмотря на все запреты, он всегда пробирался на наши тренировки, с фанатичным интересом, наблюдая, как мы используем силу. «Почему ты не пошел на отбор? А зачем мне это?» Задиристо поинтересовался Морис, став похожим на ершистого воробья. Но под пристальным взглядом магистра сник и тихо признался. «Не хотел, чтобы меня заперли в академии и указывали, как жить». «Ты и сейчас так думаешь?» — проницательно спросил Марлок. Мальчишка молчал, и магистр сказал. «В конце лета придешь на отбор в Саруне. Тебя посмотрят». Затаив дыхание, не веря, Морис молчал. «Придешь?» «Да». Едва слышно выдавил из себя мальчишка. «Не слышу». «Да, магистр». Громко крикнул Моррис, засветившись от счастья. Марлок скупо улыбнулся и неожиданно подмигнул мне. Он ушел, а мы, ошалевшие, уставились друг на друга, не находя слов. С этого дня Моррису разрешили присутствовать на наших тренировках и участвовать в марш-бросках. Пусть он и не выдерживал заданного темпа, плелся в хвосте и отставал но всегда нагонял группу на привале, безошибочно находя в лесу. Как-то утром Харна вызвали к магистру марлку Он вернулся, сообщив, что мы отправляемся в извилие. Насколько? Что-то из вещей брать? Оживился Морис. Мы сегодня вернемся. Ты останешься здесь. Мальчишка просящим взглядом посмотрел на меня, а я на принца. Но тот отрицательно покачал головой. Мы поедем на лошадях. Морис паник но опекуну было не до его обид. Он хотел как можно скорее выехать, а нужно еще переодеться для путешествия. «Почему нельзя переместиться порталом?» — стало интересно мне. «Лучше не привлекать внимание». «Это касается нейтона «Не здесь», — покачал головой Харн, сминая мою записку. «Еле дотерпела, пока мы выехали, чтобы расспросить о новостях. Но и сам принц знал мало. Ему назначили встречу в Извилье. И мне о тебе речи не было». «Но я решил, что ты не будешь против развеяться», — лукаво улыбнулся опекун и добавил с хитрым блеском в глазах. «Знаешь, я понимаю, почему ты не согласилась сразу на помолвку. Я за тобой даже не ухаживал. Совместные марш-броски по лесу мало похожи на прогулки. А вот поездка вдвоем в город». Вместо ответа, пришпорив коня, послала его в галоп заставив принца глотать пыль. Вслед мне полетели смех И притворно обиженная «Лоран!» Я фыркнула, на самом деле не зная, как реагировать. От Рыжего я еще могла такого поведения ожидать. Но от Харна? Зря он затронул тему помолвки. Как назло, воскресив чувство вины. Чувствовала же, что он так и не оставил эту идею. Путь до извилия показался гораздо короче, чем в первый раз. Возможно, свою роль сыграло то, что мы не плелись за обозом, а скакали на перегонки. Я поняла, почему Харн предпочел поехать на лошадях. Переместись мы порталом к городу, привлекли бы внимание стражи. Такие перемещения отслеживают. Да и по городу бы пришлось передвигаться пешком. А так въехали в извилие, как два обычных путника. Проезжая по улицам, свернули на ту, где ночевали. К нашему удивлению, от знакомой таверны остались одни обугленные ворота. Все выгорело, а вот другие дома не пострадали. «Что случилось?» — полюбопытствовал принц у лавочника, кивнув на пожарище. «Кто знает, от чего загорелась?» «Полыхало знатно. Чудо, что на остальные дома не перекинулось. Спасибо магам, вовремя подоспели. Хозяин сгорел, а остальные спаслись. Вы его знали? Останавливались здесь?» — неопределенно ответил принц. «Не подскажете, как проехать к веселому бобу?» Пока опекуну объясняли дорогу, я косилась на пепелище. Хозяин был противным типом. Но и смерть его настигла страшная. Мы проезжали городскую площадь, когда один прохожий привлек взгляд своими светлыми волосами. Не веря глазам, послала лошадь вперед. «Лоран!» Я спрыгнула в распахнутое объятие, и Сандр закружил меня. «Откуда?» «Как?» — хотелось воскликнуть, глядя в сапфировые глаза тигра. Падающая на лицо косая челка, делала их хитрющими. «Вот же кошак! А еще говорил, что собирается бездельничать целое лето!» «Соскучился по тебе! Нет, я не на практику!» Сразу отмел мой безмолвный вопрос друг. «А я-то как соскучилась! Он даже не представляет, как мне его не хватало!» «Вот уж, кого не ожидал увидеть!» Не скрывая неудовольствия, произнес Харн, тоже спешившись. Удивленная его холодным тоном, с непониманием посмотрела на принца тот не сводил льдистого взгляда с тигра отпустил оран на вас уже обращают внимание сандер усмехнулся но из объятий выпустил чтобы тут же приобнять меня за плечи я неясно сказал а вот теперь в тихом голосе принца даже глухой расслышал бы угрозу медленно сандер убрал руку веселый боб не место для лоран будет лучше если мы с ней посидим в более приличном месте Глядя в глаза Харну, произнес Тигр. «Тут неподалеку неплохая таверна «Белая роза». Теперь уже я во все глаза смотрела на друга. Так он не просто проездом. И каким боком во всем этом замешан? Было видно, что моему опекуну крайне не хочется оставлять меня наедине с Сандром. Некоторое время он сверлил его взглядом, а потом нехотя кивнул. «Отвечаешь головой», — резко бросил принц, запрыгивая на лошадь. «У вас все в порядке», — вопросительно приподнял бровь тигр, а потом задумчиво посмотрел вслед удаляющемуся Харну. «Я думал, мне на месте голову открутят. Такое чувство, что руки к его невесте протянул», — сказал шутливо. Но при этих словах меня перекосило, и Сандер заметил. Резко став серьезным, внимательно всмотрелся в мое лицо и предложил. «Пойдем, расскажешь». Белая роза оказалась действительно довольно приличным заведением. Внутри чисто, приятно пахло. «Рады вновь видеть вас!» К нашему столу в дальнем углу подошла молоденькая подавальщица, улыбаясь Сандру. «Что будете заказывать?» «Здесь очень вкусное рагу. Будешь?» Спросил он у меня. Есть не хотелось, но запахи витали аппетитный и тигр не стал дожидаться моего ответа, делая заказ на двоих. Я отметила, что он довольно хорошо знает, чем здесь кормят. «Мона, не спеши нести, мы поговорим с другом. Принеси пока воды и эля, горло промочить». «Как давно ты приехал?» — написала я. «Я здесь не первый день уже. Рад, что смогли увидеться». «Ты участвовал в поисках?» «Что ты знаешь об этом?» — прищурился он. От ответа избавила подавальщица, которая принесла попить, и бросила любопытный взгляд на блокнот на столе. Лишь с ее уходом написала. «Это я его видела». Глаза Сандра удивленно расширились, а потом он полез в карман и достал коробочку. Крутанув крышку, поставил ее на стол. «Амулет отвода глаз». «Теперь нас не услышат», — объяснил тигр и усмехнулся. «Лоран?» «И почему я даже не удивлен?» Я обиженно посмотрела на него. «Ладно, не злись. Рассказывай, что с опекуном». Колебалась недолго. «Мне нужно было выговориться. Не имея возможности ни с кем посоветоваться или обсудить ситуацию, я варилась в собственном соку сомнений и чувства вины». Кратко написала о том, что видела крестьянина со шрамом, и лишь ночью поняла, что он напомнил мне наследного принца. Пришла к Харну поделиться догадкой. Вызвали тень, который застал меня в спальне опекуна, и теперь принц настаивает на помолвке, чтобы спасти мою репутацию. Сандер сразу оценил ситуацию, в которую я попала, и с серьезным видом смотрел на меня. «Понимаю, что во всем случившемся полностью моя вина». Харн ответственно относится к обязанностям опекуна, и я уже не знаю, как его убедить, чтобы он оставил эту идею. «Лоран, ты дура!» «Наверное, ударь он меня. Я и то удивилась бы меньше». А Сандер продолжал. «Прекращай себя винить. В некоторых вопросах ты сущее дитя», — покачал он головой. «Ты хоть понимаешь, что значит быть аристократом? Правила этикета и нормы поведения вбиваются с рождения, особенно в отношении общения с противоположным полом». Для девушки любое отступление и репутации конец, а для мужчины конец свободе или жизни. Дураки, переступающие грань, оказываются с брачными браслетами или гибнут на дуэлях. И я не о принце и дворе говорю, где незнание или нарушение этикета может привести к дипломатическому скандалу. Что ты хочешь этим сказать? Открой глаза. Позволить увидеть в своей спальне девушку? Ларган знал, что компрометирует тебя. Не знаю, специально он это сделал или подсознательно хотел, но он не мог не понимать последствий. «Ты сошел с ума?» – яростно возразила ему. «Считаешь, что после того, как я рассказал ему о брате, он думал о том, как меня скомпрометировать?» «Хорошо. Значит, сделал это неосознанно. Что вам мешало покинуть спальню и уже тогда вызывать тень?» «Согласись, не самое подходящее место для приема гостей. Принц знает о ваших отношениях?» Вспыхнув, я отрицательно покачала головой «Тогда что-то подозревает» и таким образом заявил о своих намерениях, — уверенно заключил Сандер. Как назло, в памяти вспыхнула картина, как под взглядом тени я попыталась высвободить свою ладонь из руки Харна, но он меня не отпустил. А еще раньше принц прямо спрашивал, что меня связывает с тенью. Закрыв лицо руками, я зажмурилась и отрицательно покачала головой. «Нет, не может быть глупости все это!» Тогда как понимать утверждение опекуна, что я всегда буду рядом с ним? Он уже тогда имел в виду помолвку? В голове все перемешалось. Схватив со стола кружку, я залпом выпила и не сразу поняла, что это Эль, Сандра, а не вода. «Запей!» — сочувственно произнес он, протягивая мою кружку. «Лоран». Конечно, я могу ошибаться, но тебе следует быть осторожной. Нельзя так подставляться. Раньше бы я сказал, что тебе не стоит беспокоиться, и сама знаешь, кто все решит. Но это было до игр. Причем здесь игры, — опешила я, но Сандер не заметил моего удивления, задумавшись. Знаешь, раньше Ларгана никто не принимал в расчет. Младший принц и даже из стихий владеет не огнем, а воздухом. Кутежи, дуэли, скандальные выходки на пару с Росдаенком. Но после встречи с тобой все изменилось. Никто не ожидал, что он так серьезно отнесется к опекунству и изменится. Игры показали всем, насколько сильны перемены и раскрыли его потенциал. Ларган взял тебя в команду, и вы победили. Если в первом этапе все лавры победы отдали тебе, оценив сплоченность команды и дальновидность принца, то в финальных соревнованиях он показал себя. «Да ты и сама все видела». «Нет», — покачал я головой, не понимая, о чем он. «Не видела игр? Где ж ты была?» Пришлось неопределенно пожать плечами и написать «Не пустили». «Наверное, тем лучше». «Ты слышала, что практически сразу в нашей команде выбыл маг земли, и начали мы не очень?» Я кивнула. Ударили из-под тяжка. Подлый прием. Но правилами не возбраняется. Так вот, Ларгану пришлось на ходу менять тактику сражения. В нашу победу уже никто не верил, а он выжидал до последнего. А потом умыл кровью всех, кто причастен, и с соперниками расправлялся методично и жестко. Последний этап игры еще долго не забудут. Вот там принц показал себя во всей красе. И теперь каждому ясно, что он — сила, с которой придется считаться. Теперь мне стало понятно, почему на него сархов натравили, решив устранить. «К чему ты ведешь?» «В Академии Ларган — герой, тот лидер, за которым пойдет любой. А ведь в Саруне учится цвет нации. Пройдет несколько лет, и многие займут ключевые посты в государстве. Я говорю это к тому, что пожелай он бороться за трон, и его поддержат». Я все равно не понимала, что пытается сказать Сандер. «Не знаю, какой нейтон мы с ним мало общались, но если выбирать между Харном и Градианом, то я считаю, что именно мой опекун достоин в будущем возглавить страну. И не вижу в этом ничего плохого. сандер тяжело вздохнул. Лоран, принц уже дал понять, что желает видеть тебя своей невестой. А еще он показал себя человеком, способным дожидаться своего часа и добиваться желаемого. Ты не успеешь оглянуться, как под самым благовидным предлогом он захочет надеть на тебя обручальный браслет. И не могу даже предположить, чем закончится столкновение интересов двух влиятельнейших персон Империи. Будь осторожна. Не обостряй ситуацию. Я кивнула, призадумавшись. Слова о столкновении интересов пропустила мимо ушей. Этого в любом случае не будет. Если только королевские планы на меня разойдутся с планами Харна. Тогда и только тогда главе тайной канцелярии придется вмешаться. А вот насчет обручальных браслетов предупреждение оказалось актуальным. И сама я подспудно боялась чего-то подобного с недавнего времени. А если вспомнить правящую чету и представить их реакцию на такой шаг принца, то страхи мои не напрасны. Нет, стоит срочно поговорить с опекуном. Моих ноздрей коснулся аппетитный запах. И я подняла взгляд, только сейчас заметив, что Сандр убрал коробочку со стола и распорядился, чтобы принесли еду, и еще Эля, дождавшись, пока крутившаяся возле оборотня подавальщица уйдет, спросила, «Почему ты со мной так откровенен? Все же странно. Не считая единственного раза, когда тигр узнал, он больше не поднимал тему моих отношений с тенью. Не знаю, когда теперь увидимся «Я больше чем уверен, что твой опекун будет против нашего общения. Он и сегодня меня едва выдержал». сандер послал мне многозначительный взгляд. «К тому же я на четвертом, а ты теперь на пятом курсе. Разное расписание, вас ждет практика, а еще я тебя люблю и беспокоюсь за тебя». Ложка, которая вертела в руке со стуком, упала на стол, а я испуганно вставилась на Сандра. «Не беспокойся, как сестренку». Со смехом поднял руки тигр. Я отщипнула кусок хлеба и швырнула в него, испытывая невероятное облегчение. «Кстати, мой отец жаждет познакомиться с тобой, хочет пожать руку тому, кого стоит благодарить за мои подвиги в учебе». Я посмотрела непонимающе, а Сандер подмигнул. «Но не мог же я прозябать на первом курсе, когда какая-то девчонка играючи сдавала экстерном все предметы? Можно подумать, это было так легко», — возмутилась я про себя. Меня одарили самой обаятельной улыбкой. «Лоран, не сверкай глазками. Ешь лучше, пока горячая». Я взялась за ложку, пробуя, и чуть не подавилась от следующих слов. «Кстати, мой отец очень обязан одному нашему знакомому лорду, и они давно дружат. Не надейся легко отделаться от меня. Мы будем дружить с семьями». Как удар под дых. Я задохнулась от охвативших эмоций. Больше всего на свете жалею, что этим словам не суждено сбыться. А еще поняла, как сильно мне не хватало Сандра. С ним я могла быть самой собой, без притворства, бездна. Как так получилось, что только с этим нахальным тигром я смогла поговорить откровенно обо всем, что меня тревожило? У меня не было подруг. Харну я доверяла, но в последнее время он сам стал причиной моих тревог а вокруг нет никого, с кем можно поделиться на болевшем или попросить совета. «Лоран, ты странно на меня смотришь», заметил вмиг ставший серьезным Сандр. «Даже не представляешь, как мне тебя не хватало», с чувством написала ему. «Мне тебя тоже, Лоран. Мне тебя тоже». Когда нас нашел Харн, мы уже поели и просто болтали на отвлеченные темы. сандер травил байки, Невероятно смеша меня, а я хохотала от души, чувствуя, как уходит напряжение последних дней. Возможно, этому способствовал и выпитый по ошибке залпом Эль. Но мне было так легко и хорошо в компании друга, что я ни о чем не сожалела. Приход опекуна нарушил непринужденную атмосферу. Сразу почувствовала, что он чем-то недоволен, и улыбка на моих губах угасла. Харн взял со стола кружку и понюхал, а потом убийственным взглядом посмотрел на Сандра. «Я ожидал, что ты присмотришь за Лораном, а не напоишь. Нам еще назад возвращаться. Ты об этом подумал?» «Это мой, Эль. Хочешь сказать, что Лоран не пил?» Мы переглянулись с Сандром, и тот промолчал. Я потянулась за блокнотом, чтобы объяснить, но опекун не дал мне времени. «Лоран, вставай. Пойдем перекусим в каком-нибудь приличном месте». Вместо меня поднялся Сандр. «Оставайтесь». «В отличие от приличных мест, здесь самая лучшая кухня в городе. Мы уже поели», — сказал он принцу и, посмотрев на меня, «Лоран, мне пора. Рад был тебя повидать. Еще увидимся». А вот на это я бы не рассчитывал. Тихо произнес принц. сандер промолчал и, послав мне ободряющий взгляд, отошел от стола. Я обиженно смотрела на Харна, не двинувшись с места. Какая муха его укусила. Обычно он не набрасывался на людей, не разобравшись в ситуации. Принц сел на место Сандра, а тигр подошел к подавальщице Моне, что-то шепнул, отчего-то захихикала и расплатился за ужин. Потом, поймав мой взгляд, подмигнул на прощание и вышел. Мона тут же направилась к нам. «Что будете заказывать?» — спросила она, протирая стол. «Что-нибудь побыстрее, у нас мало времени. И холодный квас. Лоран, ты что-то будешь?» Подумав, заказала сладкий пирог для Морриса, попросив завернуть его с собой. «И отвар». Взяв блокнот, написала «Ты зря набросился на Сандра. Он не спаивал меня. Это я вместо воды случайно выпила из его кружки Эля». Даже прочтение записки не изменило настроение опекуна. «Лоран, я не хочу, чтобы ты с ним общалась». «Жаль, потому что он мой друг, и я буду с ним общаться», — возмущенно ответила я. «Как опекун я могу тебе это запретить. Он плохо на тебя влияет». «Ты обещал прислушиваться к моим желаниям». «Не хочу спорить из-за него». Харн смял в кулаке записку и выдохнул. «Тебе даже не интересно как прошла моя встреча?» Я всерьез обиженная поджала губы, не приветствуя такую перемену темы. Конечно же, мне было интересно. Но и оставлять разговор о Сандре незавершенном не собиралась. К нам с подносом вернулась Мона, и пришлось терпеливо ждать, пока она расставляла тарелки. «Удалось выяснить насчет нашего незнакомца со шрамом», сообщил принц, как только она отошла. «Бездна». «Вопреки всему, ему удалось привлечь мое внимание». «В трех днях пути отсюда. На болотах живет знахарка. Говорят, он у нее. Приезжал несколько раз в город за припасами. Появился недавно. По времени сходится. До исчезновения Нейтана его здесь раньше не видели». «И что теперь?» Глазами спросила я. «Выезжаем завтра днем», — коротко сообщил опекун и взял ложку. Попробовав похлебку, он покраснел, и тут же залпом выпил квас. «Что за шутки?» К нам подбежала Мона. «Господин, что-то не так? Вы это пробовали?» «Нет, вам не понравилось?» С явно преувеличенным беспокойством спросила девушка. «Ваш друг сказал, что вы любите поострее. Вот же сандер Это так в его духе совсем отсутствует чувство самосохранения». Глядя на вышедшего из себя принца, как никогда желающего свернуть шею тигру, не выдержала и зажала рот рукой, давясь от смеха. На шум подошел хозяин. Узнав, в чем дело, шикнул на подавальщицу, извинился и приказал заменить ужин. «Лоран, мы уезжаем», — проигнорировал его Харн. Мне стало стыдно за свой смех. Все же я поела, а опекуну было не до того. Встав, я удержала его за руку, отрицательно покачав головой. «Останься». «Здесь вкусно готовят», — написала я. «Я оценил», — проворчал принц, но позволил себя уговорить и вернулся за стол. Выходка Сандра разрядила атмосферу. Вскоре принесли еду, и уже нормальный вкус блюд улучшил настроение опекуна. Я наблюдала за ним, медленно попивая отвар. Из головы не выходил недавний разговор с Сандром. Даже волнующая новость о том, что виденного мной крестьянина нашли, отодвинулась на второй план. Меня волновало собственное будущее. Дала Харну время утолить голод и решилась. «Скажи, когда ты говорил о том, что я всегда буду рядом с тобой, ты уже тогда думал о помолвке?» «Я рассматривал этот вариант». Чуть поколебавшись, осторожно признался апекун Покачала головой, едва веря услышанному. «Рассматривал, и он не сказал, что отмел. Нет. Я знала, что Харн обо мне беспокоится». И к излишней опеке привыкла, но тут он уже переборщил. «Харн, ты, конечно, извини, но я еще жить хочу. Твоя мама меня терпеть не может. В прошлый раз чуть не задушила, а если ты только озвучишь свои планы, точно, убьет!» «Лоран, все совсем не так, как ты думаешь», — поморщился принц. «У нее тогда был срыв. Она сожалеет». «Да?» «Для нее я всегда останусь безродной певичкой из трактира, недостойной тебя, опека-опекой, но это уже перебор. И прости, ты замечательный, но пусть я и сирота породнится с твоей семьей хуже самого страшного кошмара». «Ты говоришь о правящей семье?» «Кажется, Харн пребывал в шоке и не знал то ли злиться, то ли смеяться, но аппетит у него точно пропал. Вот именно». «Я лучше буду наблюдать за ними издали, как и все обычные жители, желаю всех благ, но ни за что не хочу иметь отношение к этой семье». После прочтения принцу пришлось приложить заметные усилия, чтобы подавить эмоции и выдержать мягкий тон. «Лоран, но ты уже к ней относишься? Ты, моя подопечная, и сама добровольно согласилась на это. «Может, не все так страшно, как ты себе придумала?» «Подопечная и невеста — разные вещи. Не знаю, каким ты видишь мое будущее, но больше не смей заикаться о помолвке. Это даже не смешно. Слышать ничего не хочу, и не стоит беспокоиться о моей репутации. Лорд Хейдис не тот человек, который станет распространять сплетни» а я впредь буду следить, чтобы не подставить тебя и своим поведением не дам повода посторонним делать неправильные выводы о наших отношениях». «Не нужно горячиться», — побрачнил Харн. «Я понимала, что речь о его семье и ему неприятно, но и молчать не могла, иначе все могло очень далеко зайти. Любое упоминание о помолвке ножом резало по натянутым нервам, И спокойно реагировать я не могла. Упрямо подняла подбородок, давая понять, что мое решение взвешено. — Хорошо. Вынужден признать, что у тебя есть причины так говорить. Знакомство с моими родными произошло для тебя не лучшим образом. — Мама, градиан, — вздохнул принц. Да — Да-да, а еще король с его непонятными планами так и хотелось добавить мне. но Лоран, Почему ты не видишь, что в первую очередь речь идет о нашем будущем? Лично против меня у тебя есть возражения? Я немного растеряла уверенность от столь резкого поворота разговора. Вроде только его близких обсуждали. Пришлось отрицательно покачать головой, настороженно глядя на опекуна. А у него от моего ответа расцвела на губах улыбка, и из глаз ушло напряжение. Он посмотрел на меня так, как будто я ему сделала самый лучший подарок. Вот видишь, это самое главное. Так, постойте. Я спохватилась и быстро написала. Я вообще не хочу замуж. Лоран, веришь? Совсем недавно я о женитьбе даже мысли не допускал, считая, что это не для меня, и я не готов. Наши взгляды меняются. Мы взрослеем. Давай договоримся. Я не буду тебя торопить а ты постараешься непредвзято взглянуть на моих родных и дать им шанс узнать тебя. Поверь, они не так уж и плохи. О, да, особенно Градиан!» Про себя воскликнула я. Как будто, прочитав мои мысли, Харн сказал, «О Градиане не прошу. Я его к тебе и близко не подпущу. Но отец с мамой, поверь, они ничего не имеют против тебя». Я скептически взглянула на опекуна, но он смотрел с уверенностью. Все равно фыркнула и уткнулась в кружку с отваром, испытывая внутреннее недовольство исходом разговора. Что-то он совсем не туда завел. Харн не стал больше ничего говорить и занялся своим ужином, поглядывая на меня искоса. Доев, бросил на стол монеты, и мы встали. «Подождите!» — нас перехватила подавальщица, протягивая сверток. «Ваш пирог?» «Надеюсь...» «Он без сюрпризов», — уточнил Харн, жестко посмотрев на нее. «Нет-нет, господин, простите!» Монна покраснела и виновато опустила глаза. Я хмыкнула. Наверное, с ней поговорил хозяин, так как она действительно выглядела пристыженно. Мы выехали обратно. В дороге каждый, думая о своем. Лично я все не могла понять, как так получилось, что из моего отказа говорить о помолвке и замужестве мы пришли к тому, чтобы я пригляделась к его родным. Зачем? Как по мне, чем реже мы встречаемся, тем лучше. Стала анализировать разговор. И тут меня как обухом по голове ударило. Когда Харн говорил о нашем будущем, он имел в виду совместное? Ведь иначе зачем нужно лучше узнавать его родных? Он хочет стать моим мужем? У меня перед глазами все поплыло от осознания и перехватило дыхание все разговоры окружающих меня парней о помолвке кайл со своими обручальными браслетами эльф с завуалированными ухаживаниями харн с понятиями чести для меня это было слишком абстрактно я не воспринимала их всерьез в голове не складывалась цепочка событий обручение невеста и свадьба жена харн хочет стать мне «Мужем?» — в неверии повторяла я мысленно. Такой поворот не укладывался в моей голове. Кажется, мой мир перевернулся, я пошатнулась. Почувствовав неуверенность всадницы, лошадь сбилась с рыси. Я едва не вылетела из седла. «Лоран, что с тобой?» — с тревогой спросил принц, заметив мое состояние, и перехватил поводье, останавливая. Кажется, он сделал неверные выводы, так как тихо выругался и воскликнул. «Я прибью этого тигра! Кружится голова! Иди ко мне!» Не дав возразить, обхватил за талию и перетащил на свою лошадь, заглядывая в лицо. Я же расширенными глазами смотрела на него, все еще не в состоянии осознать. «Да не трону я его! Не бойся!» — в сердцах воскликнул принц. «Лоран, что с тобой? Нехорошо? Приходи в себя! Воды!» не сводя с него потрясенных глаз, нашарила в кармане блокнот. «Ты хочешь быть моим мужем?» Пальцы дрожали и буквы прыгали, но Харн смог прочитать, а потом пытливо вгляделся мне в глаза. Мы стояли посредине дороги. Лошадь под нами нетерпеливо танцевала на месте, а пауза затягивалась. Он не отрицал. Я сама искала ответ в его глазах, желая добиться определенности, но в то же время, страшась ее, не могла понять взгляд принца. Казалось, сейчас он шокирует меня своим признанием. Я вся внутренне сжалась от волнения сердца, готова было выскочить из груди. Вот сейчас, Лоран, в первую очередь, я твой опекун. Мягко, успокаивающий произнес Харн. Даже лошадь повела ухом на звук его голоса, прислушиваясь. И тут он проявил свою проницательность. «Ты же боишься услышать ответ? Что неудивительно, ведь о замужестве вообще думать не хочешь. Давай отложим разговор до того времени, когда ты повзрослеешь, и будешь готова говорить на эту тему». Идет. Медленно кивнула чувствуя себя как приговоренный, получивший помилование и испытывая облегчение от того, что разговор переносится на неопределенное время. Главное, что в ближайшем будущем он не грозит. Стало легче дышать. Отношения опекун и подопечная меня более чем устраивали. Я не хотела ничего менять. Почувствовав себя увереннее, Сделала попытку отстраниться, глазами давая понять, что мне пора вернуться на свою лошадь. «О, нет!» — удержал меня Харн, прижимая крепче. «Я не уверен, что ты сейчас не вылетишь из седла. Лучше поспи. Нам еще прилично ехать». «Как ты себя это представляешь?» — глазами спросила его. «Еще не хватало вернуться, сидя на лошади впереди опекуна. Что о нас подумают?» «Я разбужу тебя, как будем подъезжать, и ты пересядешь». «Лоран не обсуждается!» — тоном, нетерпящим возражений, произнес он. Подводья от моей лошади привязал к своей, завершая разговор. Мы тронулись, и я оказалась в кольце его рук. Волей-неволей пришлось прислониться к опекуну. Спорить с его решением не стало и закрыла глаза, чувствуя себя до вымотанной. Волнение уходило, пульс успокаивался, а вот, прижавшись к груди Харна, услышала, как быстро-быстро бьется его сердце.